Глава первая Вика Караваева Черные тучи давно поглотили и месяц, и звезды. и мне казалось, что они готовятся спуститься и окутать нас темным покрывалом. Мерзко здесь и место, и погода не для прогулок. Сквозь густую, вязкую ночную тьму проступают темные силуэты искорёженных, гнущихся под натиском ветра деревьев. Тут и там... Слышится треск веток, завывает неугомонный ветер. Сейчас бы сидеть дома у окна с чашкой чая или бокалом чего покрепче. И свечи зажечь, чтобы стало уютнее. Размякшая земля противно чавкала под ногами. Бледный луч фонарика медленно полз по мокрой, местами прибитой долгим ночным дождем траве. Герберт поднял фонарик повыше. Слабый свет упал на нашу дорогу. Непролазную грязь впереди. Мои распущенные волосы уже наверняка слиплись в разной толщины сосульки. Футболка и джинсы промокли насквозь. Даже представлять не хочу, как выгляжу после пары часов блуждания по лесу в такую погоду. Муж мог бы и предупредить, что именно нас ждет. Я бы, по крайней мере, к этому подготовилась. Капюшон ветровки – Под таким дождем не помог бы, да и зонт недолго бы продержался. Но я могла хоть собрать волосы в какую-нибудь дульку на макушке. Выглядела бы, правда, как старая дева позапрошлого века, но все же лучше, чем сейчас. — Герберт, подожди! Я сняла безнадежно испорченные кроссовки и швырнула их под первое попавшееся дерево. Кривое, сухое, казавшееся безжизненным. Пожалеть об этом пришлось почти сразу. Ноги облепила густая, тягучая грязь. «Хорошо, что ты не можешь замерзнуть, звездочка», — сказал муж. «Потерпи. Скоро будем дома». «Почему Лили не с нами?» — спросила я, не скрывая раздражения. Бывшая жена Герберта, судья Лилиана, а для меня одна из лучших подруг, Лиля обычно первой рвалась исполнять приказы великого Грарга но в последнее время она откровенно игнорирует все дела Тёмного Ордена. «Имеет право расслабиться», — напомнил любимый, с её-то заслугами перед Граргом. «Можешь, наконец, объяснить, зачем мы тут лазим?» — уже в который раз повторила я. «Что могло привести нас в такую глушь? Тут не послужишь повелителю, вокруг ни души. Интересно, обычные люди здесь хоть изредка бывают? И вообще, куда нас занесло?» Говорим мы сейчас по-английски. Одно из правил ордена Грарга – разговаривать на языке той страны, в которой находишься. Ну, и что это? Англия или Америка? Англия, наверное. Природа вроде европейская. Ищем, – коротко ответил любимый. Что ищем? Что это за место? И почему непременно нужно искать здесь что-то ночью? «Мы в Уичвудском лесу. Легендарное место, между прочим. Он считается обиталищем привидений». Герберт тихо, весело взвыл, изображая призрака. «Страшно?» «Очень!» – фыркнула я. Взгляд непроизвольно остановился на сверкающем в темноте на моем пальце золотом кольце с коричневым камнем. Знаки хорошего служения Граргу. «Это Англия?» «Да. Пока поищем здесь». И если не повезет, побродим через несколько дней по кричащему лесу. Это еще что? поморщилась я. Тебе тут шума не хватает. О, это гораздо более любопытное место улыбнулся муж. В нем местные жители, если им верить, встречают кричащих призраков. Как говорят, наиболее часто там видят повесившегося полковника, цыганку и монаха. Смешно ухмыльнулась я. И что? Там правда водятся привидения? Самоубийцы все ясно. Призрак цыганки тоже, в принципе, могу представить. Монаха-то почему на земле забыли? Ему, вроде как, привидением быть не положено. А черт его знает. Если там и водятся призраки, вряд ли они захотят с нами общаться. Особенно монах. Уже он точно уберется от нас на другой конец леса, дорогая если, конечно, теплая компания кричащих привидений вообще существует. «Так, любимый, хватит заговаривать мне зубы», — опомнилась я. «Ты так и не ответил на простой вопрос, что мы ищем». «Это нечестно. Ты все знаешь, а я только таскаю за тобой по грязи. Почему ты не хочешь рассказать?» «Я не хотел бы прибавлять тебе грехов», — неожиданно серьезно ответил Герберт. «А остальные...» Называют это заслугами перед великим Граргом, напомнила я. Вика, остановись! Его лицо исказилось будто от боли. Милая, ты и так за какой-то год получила коричневое кольцо. Хватит тебе заслуг. Я сам буду служить за нас обоих. Я с нежностью посмотрела на побледневшего мужа. Опять он заботится об остатках моей души. Только выбор сделан. Я уже в ордене Грарга. Ради того, чтобы быть с любимым, я согласилась искалечить душу и, не задумываясь, сделала бы это снова, если бы мне опять пришлось выбирать между жизнью с Гербертом и обычным человеческим существованием. — Я ведь могу спросить у Лили, — протянула я, — или еще у кого-нибудь. — Ладно, — неохотно сдался Герберт. — Пойдем потихоньку дальше. Расскажу по дороге. Я с готовностью двинулась рядом с мужем, вцепившись в его руку. Герберт освещал фонариком мокрую землю, траву и пристально вглядывался в бледное пятно света сквозь мельтешащие перед глазами капли дождя. Я с удовольствием отметила, что ливень, наконец, заканчивается. Да и ветер стал затихать. «Мы ищем изумруд», – начал любимый, медленно продвигаясь по грязи к тропе. «Большой изумруд», – святого Грааля. Много веков назад камень выпал из чаши. Он был утерян еще до образования ордена рыцарей света. По преданиям, изумруд должен найтись в миру этим летом. Точное время и место его явления никто не знает. Грарк говорит, что священный изумруд находится где-то в лесу. Скорее всего, в Западной Европе. А норм и Кантон считают самыми перспективными английские леса. Герберт, это же полная ерунда! выпалила я. Если камень потерялся много веков назад, он давно уже раскрошился, стерся в порошок, засыпан землей на десятки метров. За столько лет изумруд запросто мог кто-нибудь найти и распилить, продать, сделать из него украшения. Да и вообще, как можно отыскать зеленый камушек? в каком-то лесу, где-то в Европе. И главное, зачем нам вообще нужен этот изумруд? Что мы с ним будем делать? Хотим мы этого или нет, его придется искать, Викуля. Хотя нам с тобой этот камень действительно без надобности, спокойно произнес муж. Есть приказ великого Грарга ко всем членам ордена прочесать за лето по сантиметру, все возможные леса, найти изумруд и принести его в пещеру повелителя. Видишь ли, со времен возникновения нашего ордена существует легенда. Если потерянный камень удастся найти и отдать Граргу, все мы станем гораздо сильнее. А наш господин сможет помериться силами со своим главным врагом, тем, кому служат рыцари чаши, неохотно ронял слова Герберт или грарк, а тот, кому он служит, там ведь тоже есть своя иерархия. У меня эта легенда вызывает серьезные сомнения, но приказы повелителя следует исполнять без возражений. Пожалуй, одна Лили пока не участвует в поисках, но позднее наша рыжая молния обязательно присоединится к остальным. Честно сказать. Я не уверен, что кто-то из Ордена сможет дотянуться до священного камня, даже если найдет его, в чем я тоже серьезно сомневаюсь. Почему заинтересовалась я? Такие вещи сами выбирают, кому явиться. А изумруд святого Грааля не может выбрать рыцаря Грарга. — Сэр Герберт! — холодный бесполый голос прозвучал из ниоткуда совсем рядом. И я невольно вздрогнула. «Странно. Коричневое кольцо честно заслужило, а голоса нашего господина пугаясь до сих пор. «Твоя задача – не сомневаться, а искать изумруд», – высокомерно зашипел Гарк. «Это всего лишь камень, хотя и очень ценный. У него нет разума, а, следовательно, он не может ничего решать. Не вводи свою юную супругу в заблуждение и не отвлекайся от поисков». Мне нужен потерянный изумруд чаши, а не твои сомнения. — Я ищу камень, великий Грарк, — смиренно отозвался любимый. Несколько минут мы молчали. Чавкала грязь под ногами, шуршали листьями последние капли дождя. Где-то вдалеке резко, противно закричала неизвестная мне птица. — Легко сказать, ищите. — Сколько понадобится времени? — чтобы рыцари Ордена Грарга смогли прочесать все леса Западной Европы по сантиметру. Не могу поверить, что это делается ради древней легенды. — Герберт, почему нам досталось семена Англия? — нарушила я тяжелое молчание. — Я родом отсюда, — улыбнулся муж. А Норм знал, что мне будет приятно побродить по английским лесам. — Приятно? — Я выразительно фыркнула и посмотрела на свои босы, облепленные грязью, как высокими ботинками ноги. — В другую погоду тебе больше понравится, — со смешком пообещал Герберт. Между прочим, многие, гуляя по этому лесу, временами чувствовали на своем плече чью-то руку. Или слышали рядом топот невидимых коней. Или встречали призрак одной, давно погибшей в Ищетском лесу на охоте графини. Прикольные страшилки, — хмыкнула я. Еще год назад я бы испугалась до полусмерти. И что, прямо совсем не страшно? Весело подняла бровь любимой. Нет. Хочешь, разделимся? Я пойду вот за теми деревьями, так будет быстрее. Я пробежала несколько метров. Грязь при этом чавкала, наверное, на весь лес. Теперь пора включить болтающийся на руке фонарик. Кольцо Грарга не даст столько света, чтобы заметить в темноте зеленый камушек. Искать изумруд ночью в лесу, конечно, бессмысленно, но пусть хотя бы станет интереснее. Можно иногда перекликаться с мужем, искать друг друга с фонариками или пугать, незаметно подкрадываясь почти вплотную в темноте. — Не уходи далеко! — крикнул след Герберт. — Если встретишь привидения, позови меня! — отозвалась я. — Никогда их не видела. С удовольствием поболтаю с графиней. В ответ из темноты донесся тихий смешок любимого. Несколько минут я шла в стороне от Герберта и изо всех сил, стараясь не спешить, добросовестно вглядывалась в черноту под деревьями. Приказ самого Грарга – это очень серьезно. Если изумруд действительно валяется где-то здесь, важно не пропустить его. Неужели Анорм и Кайтон, верховные рыцари Грарга, занимаются сейчас такой же ерундой? или они только наблюдают за поисками с кольцами в зубах. Удобно судьям Грарга с этими кольцами? Приложил к губам, и видишь любого члена Ордена. При желании можно даже его прошлое просматривать. Лиля рассказывала, что, став судьей, поначалу с помощью кольца смотрела увлекательнейшие сериалы о жизни самых известных рыцарей Ордена, начиная с посвящения их Граргу. Мой фонарик осветил раскидистое, поросшее мхом старое дерево. Даже не знаю, как оно называется, у нас ничего похожего вроде не растет. Кажется, там что-то блеснуло. Хорошо бы сейчас найти изумруд, отдать его Граргу и не лазить все лето по лесам. Но нет, это всего лишь кольцо. Красивое, современное, тоненький золотой ободок с сердечком из белого золота в центре. Наверное, в хорошую погоду находятся любители пощекотать себе нервы и поискать здесь призраков. Вот какая-то искательница острых ощущений посеяла под деревом колечко во время охоты за привидениями. Я пригляделась к находке. Белое сердечко оказалось двойным. Сердце в сердце. Красивая идея. Большое сердце словно обнимает маленькое, оберегает и защищает его. Внезапно на мое плечо легла чья-то рука. От неожиданности я дернулась. Наверняка бы секунду спустя еще и завизжала. Но другая рука тут же зажала мне рот. Герберт развлекается. Пусть только отпустит. Я ему все выскажу. Вика, тихо! шепнул на ухо знакомый голос. Прекрати дергаться, пожалуйста. Услышав врага, я перестала вырываться. Бессмысленное дело. Рыцарь чаши намного сильнее. — Не бойся. Я тебе ничего не сделаю, сказал Вильгельм. — Сейчас уберу руки. Не закричишь? Я кивнула, и рыцарь тут же отпустил меня. Я обернулась, встретилась глазами с его по-доброму насмешливым взглядом и неприязненно посмотрела на раздражающе правильного темноволосого красавчика, рыцаря Грааля мужа второй моей лучшей подруги, Тани Синицы. История знакомства Вики и Тани с Гербертом и Вильгельмом изложена в романе «Половинки одной судьбы». «Ну, привет!» – улыбнулся Вильгельм. «Привет!» – хмуро процедила я. Наша предыдущая встреча была еще слишком жива в памяти. Тогда, зимой, они с Мартином ни с того ни с сего напали на нас, и Мартин кинул гранату в Герберта. Если бы получилось, прикончили бы, наверное, и меня. Но муж в тот момент успел закрыть меня собой. До сих пор помню его крик «Беги ка норму!» Толчок и взрыв за спиной. К счастью, слуги Грарга всегда возрождаются, в отличие от их врагов. — Все еще злишься? — произнес Вильгельм. — Вика, какой же ты еще ребенок! Получила коричневое кольцо, а так и не поняла, что шутки давно уже закончились. — Что ты здесь делаешь? хочешься на нас? — прошептала я, напряженно прислушиваясь. — Только бы Герберт не почуял неладное. Если они столкнутся ночью в лесу, боя не избежать. — Нет. — Разумеется, никто из нас не позволит, чтобы святыня была сквернена. Но все мы знаем, что вы ее не найдете. — Ты об Изумруде, что ли? — Да, о нем. Этот камень покажется только достойному. Сколько бы вы ни рыскали по лесам, изумруд святого Грааля будет надежно скрыт от приспешников Грарга». «Так ты тоже ищешь его тут?» — хмыкнула я. «Нет. Я все равно не смогу найти святыню. У нас свои легенды. У вас свои. Удивляюсь, что твой муж участвует в этом безумии. Он-то точно знает. Из затеи Грарга ничего не выйдет». «Вика!» Где ты? Донесся до нас встревоженный голос Герберта. Здесь это звалась я. Что будет с изумрудом по вашим легендам? Шепотом спросила я у врага. Священный камень найдет женщина, не из дочерей рыцарей, и принесет граалю, ответил Вильгельм. За это исполнится ее желание, идущее от всего сердца. Вика, если не хочешь нашего с Гербертом боя. Отдай кольцо, что ты сейчас нашла, и я уйду. Чье это? заинтересовалась я. Синичкина подарил ей, когда узнала о беременности. Лицо рыцаря озарила улыбка. Она сильно расстроилась, когда его потеряла. Вообще сейчас стал очень ранимый. Предлагал купить другое, не хочет. Пришлось пойти искать. Он взял из моей протянутой руки кольцо и быстро двинулся к ближайшим деревьям. «Спасибо, Вика!» – прошелестел оттуда удаляющийся шепот. «И тут до меня дошло то, о чем между делом упомянул Вильгельм. Беременная Таня была в этом лесу, в такой глуши. Она же должна сидеть в тихом селении между небом и землей до самых родов». «Эй, подожди! Вильгельм!» – закричал я, махнув рукой на осторожность. «Где Синичка? Что она здесь делала?» Ответа не было, зато в нескольких метрах от меня появилось свечение. Странное оно вызвало чувство. С одной стороны, я немного его боялась, а с другой меня невыносимо тянуло пробежать совсем небольшое расстояние и шагнуть туда, в манящий, мерцающий в предрассветном мраке свет. Откуда-то из глубины души Если можно сказать так в моем случае, поднималась удивительная, ни на что не похожая беспричинная радость. Кто-то будто подталкивал меня к свечению. «Скорее, скорее, пока это еще возможно!» На светящемся фоне на секунду появился силуэт Вильгельма, и тут же исчез во вспышке яркого света, словно приветствующего рыцаря. «Давай же, ты еще можешь успеть!» – появилась в голове мысль откуда-то извне. Это не было похоже ни на приказ Грарга, ни на общение с членами Ордена при служениях. Сейчас все происходило по-другому, как будто я раздвоилась, и вторая часть меня пытается в чем-то убедить первую. Я повернулась к свету, готовая двинуться туда, куда меня так влекло. «Вика, что происходит?» Этот крик вернул меня к реальности, заставил оглянуться на любимый голос. За ближайшими деревьями заметался тусклый лучик фонарика. Ко мне спешил встревоженный Герберт. Я снова кинула взгляд в сторону свечения. Может, мы с мужем вместе успеем подойти поближе? Но оно исчезло у меня на глазах. Герберт подбежал и схватил меня за руку. — Викуля, девочка моя, с тобой все в порядке? Ты что, встретила тут Вильгельма? Я кивнула. В глазах защипала, как будто я вот-вот расплачусь. Невероятно. Я же не могу плакать. Вернее, могу, но только из-за чего-то очень серьезного. Так почему же сейчас все вокруг расплывается от слез, а в голове бьется только одно слово? Опоздала.